Ей хотелось убежать от всего этого подальше и даже избежать возможных встреч с Элмсбери или появления кого-либо из окружения Брюса. Обещание графа поддержать ее при необходимости сейчас для нее это ничего не значило, оно лишь напоминало ей об ее унижении. Нет, она хотела остаться одна. На несколько дней она заперлась в комнате и не выходила. Эмбер была убеждена, что ее жизнь кончилась и что будущее безнадежно и ужасно. Она жалела, что вообще встретилась с Брюсом и, забыв о своей роли в том, что случилось, обвиняла во всех грехах только его. Она забыла, как сильно хотела иметь ребенка, и ненавидела Брюса за то, что она ставила ее беременной. Эмбер была подавлена. Ее пугала мысль младенца, растущего в ее чреве с каждым днем и постоянно напоминавшего о ее вине. Наступит день, когда она уже не сможет скрывать беременность. Что же тогда станется с ней? Она забыла, что презирала Мэри грин что мечтала уехать оттуда и обвиняла Брюса в том, что он привез ее в этот большой город, где у нее нет друзей, и каждый встречный кажется врагом. Сотни раз она решала вернуться домой, но всякий раз не осмеливалась, ибо понимала, что Саре она смогла бы еще объяснить, что с ней произошло. Но вот дядя, тот наверняка откажет ей от дома, когда узнает о ребенке. Эмбер постоянно мучил этот вопрос, но она не находила на него ответа. Нет, она никогда, никогда больше не будет молодой, веселой и свободной, и все из-за него. Временами в ее сознании лорд Карлтон выходил из роли дьявола. Эмбер по-прежнему полностью оставалась в его власти, во власти своей влюбленности, Она страстно и мучительно до физической боли тосковала по нему. И это было больше, чем просто желание, безумие, проклятие и восхищение. Однако постепенно Эмбер начала проявлять интерес к жизни. Еда стала казаться ей вкусной. Здесь, в Лондоне, она открыла для себя множество кушаний, которых она никогда раньше не пробовала конфеты с марципанами, оливки, их привозили с континента, пармский сыр и байонский бекон. Ее занимали странные таинственные явления, происходящие теперь в ее теле. Она стала даже следить за своей внешностью. Однажды она рассеянно припудрилась, потом начала открывать один за другим флаконы и баночки с косметикой, а затем нанесла полный макияж, чем осталась очень довольна. Эмбер подумала, что она слишком хороша, чтобы провести в хандре и тоске всю оставшуюся жизнь. Окна ее комнаты выходили на улицу довольно модного квартала, и она подолгу сидела у окна, рассматривая хорошо одетых дам, богатых кавалеров, не раз замечая, как тот или иной молодой человек разглядывает ее. Лондон стал таким же волнующим, как и прежде. Но я-то жду ребенка. Вот в чем разница. Поважнее, чем отъезд лорда Карлтона. Однако не могла же она вечно оставаться в четырех стенах. И как-то спустя недели две после отъезда Брюса Эмбер оделась с большой тщательностью, решив выехать. У нее не было никаких конкретных планов или намерений. Она просто хотела вырваться из квартиры, покататься по улицам в карете, ощутить себя частью этого мира. Кучер, которого нанял Карлтон, заболел оспой, и Эмбер, боясь заразиться, отослала его, заплатив за год вперед. Хозяин розы и короны нашел двух других на его место. Сейчас, ожидая карету, она стояла в дверях и натягивала перчатки. Эмбер не могла не улыбнуться, когда два хорошо одетых молодых человека прошли мимо и вытянули шеи, уставившись на нее. Она была уверена, что ее приняли за благородную даму. Потом, к своему изумлению... Анна услышала свое имя и быстро обернулась. К ней приближалась незнакомая женщина. Доброе утро, миссис Сент-Клер. Извините, окажется, напугала вас мадам. Я хотела спросить, как вы поживаете? Мои комнаты как раз рядом с вашими. И хозяин сказал мне, чтобы больны лихорадкой, и лежите в постели. У меня есть средство, от которого лихорадку как рукой снимет. Глаза, улыбка — все говорило о самом дружеском расположении незнакомки. Она восхищалась красотой и нарядом Эмбер. Благодарная за внимание и за возможность с кем-то поговорить, Эмбер сделала короткий реверанс. — Хранит вас Господь, мадам. Но, полагаю, лихорадка почти прошла. Тут к ней подъехала карета и остановилась. Лакей открыл дверцу, откинул ступеньки и протянул Эмбер руку, чтобы помочь войти. Она заколебалась всего на мгновение. Сказалось, двухнедельное затворничество. Эмбер почувствовал некоторое смущение. Но ведь она была отчаянно одинока, а эта дама выглядела такой доброй. Она бы поостереглась какой-нибудь шикарно одетой молодой женщины ее возраста сладкого голоса женщин, которых встречала прежде и которым старалась подражать. Сейчас же она не знала, что сказать, поэтому еще раз, сделав реверанс, стала подниматься в карету. — Ах, скажите, — вскричала незнакомка, — это ваш фамильный герб? Она имела в виду герб Брюса, который Эмбер забыла снять с дверцы кареты. — Ну да, — не колеблясь ответила Эмбер. Она не сомневалась что эта женщина не сумеет отличить один герб от другого. Во всяком случае, для нее самой все гербы казались одинаковыми, с дурацкими львиными головами, клетками и полосками. «Ведь я хорошо знаю вашего отца. Мое поместье рядом с пикерингом в Йоркшире. Я из Эссекса, мадам, около Хитстоуна». Она уже начала сожалеть, что солгала, потому что теперь ее могут поймать на этом. «Но, конечно же, миссис Сенклер! Как же глупо с моей стороны! Но ваш герб так похож на герб наших соседей! Теперь-то я вижу разницу. Позвольте представиться, мадам. Миссис Гудмен!» «Рада познакомиться, мадам!» Эмбер поклонилась, думая о том, насколько правильно для благородной леди она себя ведет. Эмбер научилась мелочам светских манер у француза-учителя и, наблюдая за друзьями лорда Карлтона. — Не подвезти ли вас куда-нибудь? — Ах, мне не хотелось бы затруднять вас, дорогая, но я собиралась купить кое-какие мелочи в Чейнджи. Чейндж — королевская биржа. Первое здание, построенное в 1565 году, сгорело во время Великого Лондонского пожара. Эмбер знала, что Чейндж — модное место для отдыха, покупок и для рандеву светских молодых людей и леди. Она решила, что для ее прогулки в Чейндж вполне подходящий маршрут. «Я сама хотела туда отправиться, мадам. Прошу вас». Поедемте вместе. Миссис Гудман, не раздумывая, села в карету, оправила юбки на сиденье и стала обмахиваться веером. Стояла сентябрьская жара. Коляска тронулась потряской булыжной мостовой. Дамы иногда вступали в спор с кучером, выбирая наиболее короткую дорогу или же ожидая проезда телег с углем, которые передвигались очень медленно и мешали каретам. Эмбер и Салли Гудман оживленно беседовали, и Эмбер почти забыла, что она — содержанка, носящая в своем чреве внебрачного младенца. Салли Гудман являла собой пышнотелую даму, у нее были полные розовые руки, а грудь выпирала из платья с низким декольте, ее кожа была покрыта рябинками, хотя она и пыталась, как могла, скрыть этот дефект под толстым слоем бело-розового крема. Волосы двух-трех оттенков светло-желтого цвета со всей очевидностью свидетельствовали о вмешательстве в природу.